Глава 7 Похороны состоялись во вторник. Были почти все ребята из управления, большинство с женами и даже несколько девушек, и еще десятки сотрудников из других подразделений по обеспечению безопасности. Они тоже были с женами. Еще кто-то пришел просто потому, что прочитал некролог в «Таймс Пикаюн». Всего собралось человек пятьдесят-шестьдесят. Они тихо стояли в лучах слепящего солнца, безмолвно потупив головы. Все пришли сюда, чтобы помочь ему пережить это горе и отдать последний долг Майре. Нику было приятно, что их оказалось так много. Майра жила как маленькая тихая мышка, терпеливо снося свою долю. Стоило бы сделать специальную медаль для таких женщин со всего мира. Но медали не было и поэтому пришедшие на кладбище были главной наградой за ее героическое терпение. Кладбище располагалось в пятнадцати милях западнее Кеннера. Ник сам выбрал это место. Просторно и много травы. Совсем не то, что угрюмые, темные, засаженные огромными деревьями кладбища, которые окружали новый Орлеан. Сплошной зеленый ковер и несколько приземистых домиков, да небольшое озеро вдали. Нику понравилось это место, оно напоминало Средний Запад с его яркими солнечными днями, нежно-зеленой травой и красивыми деревьями, среди которых не было кипарисов и папоротников. Стоял именно такой, солнечный, хотя и слегка прохладный день. Все, что происходило на кладбище, было формальностью в полном смысле этого слова. Тем не менее, благодаря этой процедуре,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 и пришли сюда помочь мне сказать последние прощальные слова Майери. Она была прекрасной женщиной, вы это знаете. И замечательно, что вы все здесь. Я уверен, ей было бы очень приятно. Так что спасибо еще раз вам за то, что пришли. Прозвучало неубедительно, но Ника это мало волновало. Затем они вытянулись в длинную очередь, и проходя мимо, Жали ему руку, говоря что-то глупое и ненужное, а он кивал и смотрел, как они уходили. «Мне очень грустно, Ник», — сказала Салли Эллион, одна из самых симпатичных девушек в отделе компьютерного учета. «Э-э-э», — попытался что-то ответить он, немного удивленный тем, что видит ее здесь. «Да, но... А... -а да, спасибо за то, что пришла». «Ты выглядел молодцом», — добавила она. «Кто? Я?» «Да, ты, Ник» и с этими словами она пошла за остальными. Одним из последних в длинную очередь до сочувствующих был Хэб Фэнкл. «Ник, возьми небольшой отпуск ради всего святого. Ты много пережил. Сделай перерыв. Хэб, самое лучшее для меня — вернуться к работе, понимаешь? Если я буду бесцельно шляться по дому, мне будет только хуже. Каждая вещь станет напоминать о случившемся. Так что встретимся где-то через час». «Ник, позаботься о себе, слышишь?» — сказала жена Хэпа Марли. «Если будет нужна помощь, сразу дай мне знать, хорошо?» «Конечно». Ник смотрел вслед им, пока не остался, один рядом с ямой, возле которой томились в ожидании два старых негра с лопатами. Они будут так стоять до тех пор, пока он не уйдет, а потом опустят ее в могилу и засыплют землей, и все. Вот так-то.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 «Мы едва получили из Вашингтона ответ по поводу этих колумбийцев, а УБН уже вопит на все министерство, что мы не пускаем их в нашу картотеку». «Да им только сообщи что-нибудь. Сразу же, через 15 секунд, все будет известно на улице». «УБН по структуре мало чем отличается от нас, и вы это знаете. Они предпочитают хватать людей чаще, чем мы, и у них не так много сотрудников, чтобы работать качественно. Поэтому ты прав, Майк». Они время от времени раздувают из мухи слона. «Да, еще одно. Сообщаю вам официальное решение сверху. Мы должны теперь работать вместе с УБН. Повсюду!» Среди 12 агентов отряда по борьбе с наркотиками управления ФБР в Новом Орлеане послышался неодобрительный гул. За окном ярко светило солнце, и напротив федерального здания на Лойола-стрит раздавались резкие автомобильные гудки. Слышался шум оживленного автомобильного движения. Ник скользнул на свободный стол рядом со своим другом Микки Сонтагом, который заранее занял ему место. «Что-нибудь пропустил?» «А, все тоже дерьмо», — прошептал Микки. «Как работать с документами, последние инструкции по денежному обращению, новые зачеты и нормативы по программе спецназа, старая песня на новый лад». «Хорошо», — сказал Ник. Собрание продолжалось. Обычная вторничная пытка, устраиваемая в середине дня. «Почему?» — подумал Ник. «Хэп просто-напросто не отложил ее». Но Хэп был потомственным ФБРовцем, которого не волновали желания подчиненных. Его отец и дядя были в отставке, причем оба увольнялись с должности старших агентов. Поэтому Хэп всегда играл по правилам. Таким был стиль работы ФБР. И Ник знал это лучше, чем кто-либо. Потом все вернулись к своим делам. Одни обсуждали важные вопросы, другие просто болтали о всякой чепухе. Короче, все было, как всегда, размеренно и постоянно. И именно во время этого общения, когда они раз в неделю собирались все вместе и непринужденно обменивались информацией или просто разговаривали о разном, кто-нибудь вдруг замечал то, на что раньше ни один не обращал внимания. Неожиданную взаимосвязь между делами и событиями — и, сделав соответствующие выводы, успешно распутывал очередной сложный клубок проблем. Да, и такое случалось. Ник никак не мог войти в нужный ритм и начать нормально работать. Его мысли были заняты смертью Майеры и непонятной гибелью того человека из Палмкорт. И всё же, когда наступило время задавать вопросы, именно он оказался в центре внимания. «Итак, какие вопросы?»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 «Ну и что же делать? Ведь этот человек пытался со мной связаться. Он... Послушай, Ник, если он не убежал из-под следствия, не был осужден и не совершил преступления в соответствии с федеральными законами, это дело не по нашей части. Думаю, все закончится стандартной фразой НОПД. Может быть, когда-нибудь нам расскажут, кто это сделал». «Хэп, ведь мы можем кое-что раскрутить, если найдем зацепку». «Да, но я не вижу тут ничего перспективного. Наркотики, может быть, но никаких улик нет. Он был не из тех, кто занимается наркобизнесом. Ты говорил, что он из ЦРУ, но в ЦРУ говорят, что он не от них». «ЦРУ никогда не скажет тебе, что оно ЦРУ. По данным ЦРУ, ЦРУ не существует». «Но этот человек не панамец, Хэп. Мой источник сообщил мне, что он сальвадорец». «Да, но в официальные документы такое заявление не занесешь». По паспорту он панамец, а паспорт — официальный документ. Однако это может говорить о том, что он — невидимка, работает кое на кого еще. Или о том, что он вообще никто и ничто. Если бы он работал на кого-то еще, ЦРУ, и ты прекрасно это знаешь, давно было бы здесь и пыталась отвести от себя всякие подозрения. Они сильно беспокоятся, когда мы говорим о национальной безопасности. Ты знаешь, как это выбивает их из колеи. А сейчас им наплевать. Никаких инструкций, никаких звонков, ничего. Это может быть делом рук ревнивого мужа, спором о разделе прибыли, семейными разборками или чем-нибудь подобным. Твоё «ром-до» действительно может оказаться ключиком к разгадке. Все это в некотором роде любопытно, но больше напоминает таинственные романы. Я уже говорил тебе об этом. За последний год в районе, о котором идет речь, было совершено 250 нераскрытых убийств. И почему ты думаешь, что я должен сейчас заняться именно этим? Оно ничем не отличается от предыдущих и потребует массы времени и нервов. Ты же знаешь, в судах любят растянуть удовольствие, посплетничать, обвинительные заключения, разбирательства, приговоры. Все это охота за скальпами. Я не могу позволить себе увязнуть в мелочах.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 Я задал себе вопрос, как эти люди попали к нему в номер. Он был напуган, очень спешил, все время думал о том, что с ним могут сделать, и пытался предупредить о преступлении. К тому же он вошел в комнату минут за десять до того, как убийцы на него напали. Может быть, он вызвал в номер служанку, и... нет. В таких убогих заведениях, как Палмкорт, обслуги для номеров нет. Да он бы и не вызвал ее. Никогда. Он собирался сидеть тихо и не высовывать носа до тех пор, пока не поговорить с тем, кому он доверяет. То есть со мной. Потому что мои координаты ему дал человек, которого он знал по УБН. Да, мне он доверял больше, чем любому другому в УБН. Ведь мы все знаем, и несколько минут назад шутили по этому поводу, что в УБН не умеют держать язык за зубами. У них информация не держится. Поэтому этот человек и не доверял им. Судя по его поведению, он знал, что делал, так ведь? Хорошо, и что из этого? Есть еще один момент. Он просит, нет, даже настаивает на том, чтобы ему дали комнату рядом с автоматами Коки. Надо признать, что это выглядит очень странно, не так ли? Зачем ему понадобилась именно эта комната и эти автоматы с Кокой? Может быть, он просто любил Коку, Ник, сказал кто-то. Когда стих смех, Мемфис продолжил. «ЦРУ утверждает, что он не из их конторы, да? Тогда позвольте мне сообщить вам одну интересную деталь. Не далее, как две недели назад, то ЦРУ, которая считает, что оно не существует, издает неприметную брошюрку, которая называется «Технологическая памятка» и предназначена для внутреннего пользования».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 Они порождают низкочастотные колебания, в результате чего образуется электромагнитное поле, достаточное, чтобы помешать работе телевизора, радио, любого маломощного электрического прибора, в том числе параболического микрофона для акустического проникновения. Ник посмотрел на них, давая время обдумать сказанное. Он знал, что за ним охотятся профессионалы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 спрашивает Ника мемфиса и просит передать, что звонил Эдуардо. Через 10 минут раздается стук в дверь, и кто-то говорит два слова «Ник Мэмфис». Эдуардо открывает, они мгновенно хватают его и расправляются с ним. «По-моему, все понятно, а? Только вот как они узнали мое имя?» Все молча смотрели на Ника. Майк Фартинг закурил сигарету.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 Конечно, он не был загерметизирован, но помехи электрического поля полеавтомата вскокой не составили для них проблем, и они смогли услышать все, что он говорил по телефону. Это единственное возможное объяснение того, что произошло. Все молча смотрели на него. Смысл всего сказанного сводятся к тому, что с учетом уровня их техники, работа, которую они выполнили, стоит около 200 тысяч долларов. Мы говорим о необычайно дорогом оборудовании. Такого нет даже у нас, и вы это знаете. Если нам понадобится такая штучка, мы должны писать целую петицию в Вашингтон, объяснять всю важность нашего дела, и только тогда они удосужатся прислать ее из Майами или из Сент-Луиса в вагоне с охраной и с двумя специалистами, если, конечно, перед этим мы сможем получить благословение свыше. Итак, Зачем же в мелкой потасовке из-за наркотиков использовать самые современные технологии космического века? Ник на секунду остановился. Я серьезно говорю вам, ребята, подоплекать дела такова, что здесь могут быть затронуты очень влиятельные фигуры, кто-нибудь из разведки или, по крайней мере, очень-очень крупные воротилы наркобизнеса. Хабб задумался. Ник, это все притянуто за уши. У тебя нет серьезных доказательств, тебе практически нечего предоставить суду. Единственное, что у тебя есть, — твоя версия произошедшего. И еще то, что сказал какой-то человек из Кока-Колы. Хэп, дай мне всего пару недель. Если моя версия по-прежнему будет притянута за уши, я перейду в отдел краш и грабежей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 и в конце недели посмотришь, что с нами сделают. В смысле? Я имею в виду твою любимую контору Микки Маус, наших старых добрых друзей секретной службы. При этих словах все сразу недовольно заворчали. Ребята из секретной службы по праву считались лучшими стрелками, но были невероятно надменными, очень самовлюбленными и крайне обидчивыми. С ними всегда было трудно найти общий язык. Они считали, что их работа важнее всех остальных. «Сделают выводы», — продолжал Фэнкл, — «что тут у нас сплошной бардак и неразбериха. Пошлют какую-нибудь бумагу, куда надо. А, между прочим, через э, три недели прибывает флэшлайт». «Да, он самый. Вашингтон хочет, чтобы мы тесно сотрудничали с секретной службой». Плохо, что эти люди с Пенсильвании и Авеню посылают к нам для налаживания отношений слишком серьезную фигуру, так как считают, что нашего авторитета недостаточно. Мы должны обеспечить ему поддержку и заботу. Поэтому мне нужен человек, который был бы у него на побегушках и держал этого типа подальше от управления, чтобы хоть немного облегчить мне жизнь. «В твоем деле что-то все-таки есть», поэтому ты будешь готовить ему кофе и целовать его в задницу, причем именно в то место, в которое ему захочется. В общем, будешь всячески угождать этому засранцу из секретной службы, за что я дам тебе небольшой отпуск, и ты сможешь провести свое расследование». Нику нечего было возразить, ведь Хэб все-таки разрешил, и довольной победой Ник сказал «да». Но радость длилась лишь секунду.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 которого ненавидели и боялись все, кто его знал. У Ника были с ним свои счеты. Тогда, в 1986 году, Ховард Ди Юти, он же Хауди Дьюти, стремительно продвигавшийся по служебной лестнице, работал инспектором Талтского управления. И именно Хауди Дьюти находился у микрофона в тот злополучный день, когда Ник сделал свой неточный выстрел. Хауди Дьюти был базой, тем самым человеком, из-за которого Ник промахнулся, и который, как последняя истеричка, визжал ему в ухо, когда он попал в спину девушки, той единственной, которую он любил в этом мире.